Макс Глебов. Плоцдарм для одиночки. Зайди ко мне. Голос майора Вебера прозвучал из коммуникатора лейтенанту Алексею Егорову, оторвав его от групповых упражнений на стрелковом тренажёре. На вооружении группы поступил новый стрелковый комплекс Шторм М. Но пока на задании они ходили со старыми привычными стволами, осваивая новое оружие в перерывах между операциями. Есть, господин майор. 5 минут. Я в тере. Коротко ответил Алексей, с сожалением прерывая тренировку. Продолжайте без меня. Иван, ты старший. Отработайте ещё пару раз легко бронированные цели. Вернусь от майора, продолжим бой в населённом пункте. Сделаем, командир. Вопросов у Ивана не возникло. Штабной блок майора Вебера находился в метрах в 100 от заглублённого в землю стрелкового бункера. Пока Алексей добирался туда, он успел подумать. то нужно снова напрячь маёра вопросом о неполном составе группы. Ранение сержанта Трентона в позапрошлой операции лишило их команду одного из универсалов. Обычное дело. Среди универсалов потери, как правило, самые высокие. Именно в их обязанности входит прикрытие отхода группы в чрезвычайных ситуациях. То, что раненый Трентон сумел оторваться от преследования и выйти к точке сбора после того, как увёл противника за собой по положенному следу, было настоящим чудом. Обычно такие фокусы не проходили. Вот только все равно вернется в строй он, видимо, не скоро. Дверь в кабинет майора оказалась открытой. «Разрешите, господин майор?» — обратил на себя внимание Алексей, нарисовавшись в дверном проеме. «Заходи и дверь закрой. Поступила новая вводная. Присаживайся». Майор движением пальца по планшету превратил часть поверхности стола в голографическую карту какого-то полупустынного района с песчаными холмами, неглубокими ущельями и парой небольших и, похоже, частично разрушенных строений. «Это западная окраина новой пустоши. Нечаянная зона. Триста пятьдесят километров от нашей границы контроля. Там сбили наш разведывательный флайкар. Парни возвращались из рейда. Довольно удачного, кстати». Лейкар подобрал их, но в пути на базу предположительно был сбит перехватчиком Кваргов. Предположительно, потому что связи почти нет. Части группы удалось выжить, по крайней мере, сигнал от них мы получили. Сейчас они где-то в этом районе. Майор подсветил на карте красным область предстоящего поиска. Разведчиков надо вытащить. Что-то они там важное нарыли. Поэтому сверх регламента стандартной спасательной операции вам в усилении дадут пару перехватчиков для сопровождения. Вы летаете через 20 минут. Задача ясна? Так точно, господин майор. Но хотел бы напомнить, что у меня неполный состав. Есть только один универсал из двух штатных. Трентон в госпитале и, похоже, надолго. Я помню о твоей проблеме. Но в нашу глушь не так-то просто выбить специалиста нужного профиля и квалификации. Правда, на эту операцию у меня есть для тебя человек. Вот только не знаю, будешь ли ты этому рад. Его флайкар прибудет через несколько минут. Но, сэр, как я могу взять на задание совершенно незнакомого бойца без боевого слаживания, без знакомства со спецификой? Он же будет просто обузой, даже если он хорошо подготовлен. В чём ещё надо убедиться? Ты думаешь, я этого не понимаю? Но полковник ничего слушать не захотел. просто сослался на указание сверху и приказал выполнять. Так что расхлёбывать эту историю придётся тебе. Лететь вам минут 40. Вот и познакомишься и разъяснишь курсанту задачу. Его личное дело я сейчас скину в твой планшет. Курсанту? Это что, шутка, господин майор? Нет, лейтенант, это приказ такой. Мне отдать его в письменной форме? Курсант прикомандирован к вашей группе на одну операцию. Может быть, на 2-3. Смотря по итогам. Всё, выполняй. Есть. Алексей покинул штабной блок в некотором обалдении. Нет, от начальства запросто можно ожидать всякой гадости, но такого курсант. Да когда такое было, чтобы курсантов посылали со спецназом на задание в гничейную зону? Они что его убить хотят? А заодно и всю группу? Несмотря на невесёлые мысли, Алексей привычно раскручивал стандартный механизм подготовки к вылету на задание. Оповестил парня я о месте и времени сбора, а также о составе экипировки, которая понадобится группе. После чего собрался был отправиться за своим снаряжением, но его окликнули. "Господин лейтенант, разрешите обратиться". Алексей обернулся, его догонял высокий, очень молодой парень в курсантской форме. К своему ужасу Алексей увидел на его рукавном шевроне только одну полосу. Первый курс. Тем не менее он остановился и повернулся к вновь прибывшему Обращайтесь. Господин лейтенант, курсант Игорь Лавров. Имею приказ поступить в ваше распоряжение. Алексей оглядел своего нового подчинённого более внимательно и понял, что неожиданности сегодня, похоже, только начинаются. Сразу бросились глаза к кобуре с автоматическим пистолетом Грот. Достаточно редкая модель, и уж курсантов-то такими стволами точно не вооружают. Дальше взгляд Алексея переместился на нагрудные знаки. Эмблема училища планетарного десанта вопросов не вызвала, но вот рядом с ней располагались знаки мастер и уникальный специалист. Это уже не лезло в обычные рамки никоим боком. Оба знака выдавались крайне редко. Алексей никогда не встречал их даже у младших офицеров. Знак мастера, как правило, выдавали только командирам частей, которые в крупном бою смогли победить в откровенно безнадёжной ситуации. что должен сделать курсант, чтобы его получить, летенант представить себе не мог. Уникального специалиста присваивали за важные и редкое умение, применив которое в бою, награждённый обеспечил победу, как минимум, полку, а то и дивизии. И где найти такой бой, в котором победа дивизии будет зависеть от умений одного курсанта? Алексей перевёл взгляд влево, где на куртке его нового подчинённого находился квалификационный шеврон Волоса теоретической подготовки вполне ожидаемо для курсанта первого года обучения слабо светилась зелёным, чуть более чем на треть своей длины. Чтобы курсант мог стать офицером, она должна заполниться до конца. Волоса солдатско-сержанского боевого опыта, тоже необходимого для получения офицерского звания, вообще оказалась чёрной, что у Алексея удивления не вызвало. Видимо, до училища не служил, а первокурсников, как правило, в бой не посылают. Но вот дальше опять начинались странности. Офицерский боевой опыт, который даже у выпускников военных училищ почти всегда лежит в пределах сотни, у курсанта Лаврова составлял 16 с хвостиком тысяч, почти в 5 раз больше, чем у самого Алексея. И это, мягко говоря, вызывало вопросы, как и то, что имелся у курсанта и высший командный опыт, что понять вообще никак не получалось. Выходило, что курсант воевал много и успешно. но всё время только на офицерских должностях. Зато теперь хотя бы стало ясно, откуда у курсанта Лаврова такой пистолет. Знак мастер давал право на самостоятельный выбор оружия и экипировки. Впрочем, уникальный специалист вроде бы тоже давал такую возможность. И много ещё других интересных плюшек, кстати. Но идти с пистолетом даже таким на задание это как-то курсант, это всё твоё оружие. Алексей показал взглядом на кобуру Нет, господин лейтенант. Основная экипировка у меня во флайкаре. Вот еще одна странность. Курсантам даже самым лучшим не положены индивидуальные флайкары. Но это уже мелочи по сравнению с остальным. Хорошо, курсант. Время поджимает. Забирай вещи и через десять минут будь на взлетке в третьем секторе. В десантный бот не лезь, дождись меня. Я представлю тебя группе. На борту все обсудим подробнее и посмотрим твое снаряжение. Добро пожаловать в отряд. Спасибо, господин лейтенант. Разрешите выполнять. Выполняй. Курсант бодро убыл в сторону взлётки, а Алексей поспешил к себе. Вопросов только прибавилось. Кто же он такой в конце концов, что из-за него сломали всю обычную процедуру ввода нового бойца в команду? Да ещё курсант первого года, но при этом какой-то уж очень продвинутый курсант, судя по знакам отличия и опыту. Бред. Нельзя так делать. Даже с очень и очень самым раскрутым курсантом. Стоп, хватит. Надо будет почитать его личное дело. Только вот когда? Точно не сейчас. Когда Алексей добрался до третьего сектора взлетки, Лавров уже ждал его там. И выглядел он довольно-таки нестандартно. Начать с того, что в качестве основного оружия он выбрал себе комплекс «Гроза» в весьма экзотической модификации. «Грозой» обычно вооружали тяжелую пехоту. Весила она очень немало, и для её эффективной эксплуатации требовался усиленный экзоскелет, который входил в снаряжение тяжёлых пехотинцев и сочетался с мощной бронёй. Но такая масса несколько ограничивала их подвижность и сокращала время активного боя со штатным накопителем энергии. Поэтому группа Алексея, для которой скрытность и мобильность играли ключевую роль, такую экипировку даже не рассматривала. Курсант, видимо, тоже понимал, что перебор с массой не пойдет на пользу подвижности. Поэтому на его экзоскелете, взятом от тяжелой пехотной брони, все броневые элементы были заменены на легкую композитную защиту. Это позволило настолько снизить массу и габариты комплекта, что в него удалось встроить второй энергонакопитель и дополнительный короб для боекомплекта к грозе. Последнее оказалось весьма не лишним, поскольку комплекс, оснащённый 30-мм автоматической пушкой, длинноствольной снайперкой и роторным пулемётом, поедал боезапас с большим аппетитом. При этом резерв по грузоподъёмности экзоскелета оставался, похоже, ещё очень приличным, что должно было обеспечить курсанту хорошую мобильность. Алексей какое-то время внимательно рассматривал нового члена отряда, после чего с некоторым сомнением в голосе произнёс. «Ну-ка, подвигайся». Попрыгай, изобрази смену позиций. Есть, ответил Лавров и подпрыгнул метров на 3 вверх, практически мгновенно подпрыгнул. Приземлившись, он ушёл перекатом влево, причём длина этого прыжка-переката составила метров 20, что позволило курсанту почти мгновенно оказаться за автомобилем технической службы, из-под которого немедленно уставился в направлении воображаемого противника ствол автоматической пушки. Хм. Достаточно. Голос Алексея звучал нейтрально, но любой из старых членов группы сразу понял бы, что лейтенант по крайней мере не разочарован увиденным. Посмотрим, как это будет выглядеть в реальной боевой обстановке. Давай грузиться в бот. Когда Алексей и его новый подчинённый поднялись по пандусу в десантный отсек бота, остальные члены отряда были уже там. Они коротко посмотрели на новичка и остановили вопросительные взгляды на командире. Наше пополнение. Курсант Игорь Лавров. Идёт с нами вместо Трентина. Голос Алексея прозвучал спокойно, но на лицах бойцов группы явно проступило недоумение и непонимание, которое за всех, как старший по званию после командира, выразил Иван. Курсант. Мы не ослышались, командир. Не ослышались. Но у нас приказ обсуждать его мы не можем. Лавров идёт с нами. Есть, господин лейтенант. Отчёркнуто и официально произнёс Иван. То среди членов группы означало крайнюю степень непонимания решение командира. Разрешите задать вопрос. Нет, Иван. Я вижу у тебя на лице все твои вопросы, и я не знаю на них ответов. Нам нужно лететь. Познакомлю вас с новым членом отряда в пути. Курсант, займи своё место напротив сержанта. Алексей кивнул в сторону Ивана. Буквально через минуту Пандос закрылся, бот загудел турбинами. Снялся со взлетки и лег на курс к месту высадки. Практически сразу его нагнали перехватчики сопровождения. «Итак, курсант, напротив тебя сержант Иван Кельт, заместитель командира, следопыт. Справа от Ивана ефрейтор Джон Цейт, снайпер. Далее рядовой Антон Гнездов, универсал, твой коллега. Справа от меня Кей Шеферсон, ефрейтор, спец по связи и прочему оборудованию». И, наконец, ефрейтор Илья Копытов, медик. Теперь о нашем задании. На ваши планшеты уже сброшена карта с точкой высадки. Красным нанесена граница зоны поиска, в которой был сбит флайкар с нашей разведгруппой. Мы должны найти выживших, оказать помощь и провести эвакуацию. Все как обычно. Высаживаемся, просеиваем местность, находим наших, забираем их и быстро сматываемся. Дождь к встрече с ботом на противоположной границе зоны поиска. Вопросы. Разрешите, командир. Слушаю тебя, Антон. А кто будет на сеткой на с курсантом? Он со своими пушками в этом диком костюмчике будет нас демаскировать и задерживать. Кроме того, он не знает наших условных сигналов и тактики. Ему придётся отдавать множество лишних команд, причём голосом, а связь сами знаете, как у нас работает. Алексей взглянул на Лаврова: "Как отреагируй?" Но курсант сидел с совершенно спокойным лицом и внимательно слушал, что ответит лейтенант. Казалось, его самого очень интересует ответ на этот вопрос без относительного сарказма, с которым он был задан. Алексей потёр рукой подбородок и перевёл взгляд на Антона. "Я уже говорил Ивану, что на многие вопросы у меня ответов нет. Условно и знаки мы курсанту сейчас покажем, а вот будет он нас демаскировать или нет, узнаем уже на месте". «Надеюсь, в специальной опеке Лавров нуждаться не будет?» «Откуда у него такое снаряжение? Кто ему его подбирал? Оно плохо согласуется с остальным оснащением группы?» Задал свой вопрос Шеферсон. «Курсант, поясни!» Алексей кинул Лаврову. «Есть, господин лейтенант. Я выбирал и готовил это снаряжение сам. Поскольку возможности соотнести его с остальным вооружением группы у меня не было...» Я исходил из того, что оно должно наилучшим образом отвечать основной задаче универсала огневой поддержки группы и при необходимости прикрытию отхода. Кроме того, я сделал акцент на том, что возможно придётся действовать в одиночку. Соответственно, максимально повысил мобильность, боезапас и энергоресурс в ущерб защите. Сам, значит? Кто ж тебе самому это доверил-то? А маскировка? На тебе этот огромный сарай с пушками? Как ты собираешься скрытно перемещаться? От визуального обнаружения я защищен только камуфляжем. Это минус. Но этим, как и защитой, пришлось пожертвовать. А вот от электронных средств мой комплект защищен очень неплохо. Специальный рассеивающий слой на броне и встроенная станция радиоэлектронной борьбы с дополнительным генератором помех, который можно настроить так, чтобы не мешал своим. Лейтенант остановил поднять им руки новые вопросы. Время! Сейчас нужно хотя бы минимально ввести Лаврова в курс тактических приёмов группы. Смотри сюда, курсант, и постарайся всё запомнить с первого раза. Неприятности начались почти сразу после входа в нейтральную зону. Сначала перехватчик прикрытия, ушедший вперёд для проведения разведки, пропал с экрана сканеров. В принципе, это не являлось чем-то необычным. Системы радиоэлектронной борьбы обеих сторон конфликта сильно опережали в развитии средства связи. Поэтому связь чаще всего оказывалась ужасной и у тех, и у других. Но в оговоренное время перехватчик к группе не вернулся. Тем не менее, приказ никто не отменял. И бот под прикрытием последнего самолета продолжил полет к точке высадки. И тут за них взялись всерьез. «Пилот перехватчика докладывает, что атакован ракетой Земли». Раздался в шлеме Алексея голос лётчика, ведущего бот. В иллюминатор Алексей успел заметить резкий противоракетный манёвр самолёта, но дальше он пропал из поля зрения. Взрыва лейтенант не услышал. "Повернулся", прокомментировал пилот. "Повезло. Стоп. Ещё ракета. И ещё". Вой сирены оповестил группу о том, что их бот тоже стал целью. В отличие от перехватчика, тяжёлый летательный аппарат не имел возможности увернуться от ракеты. Пилот перехватчика тоже помочь не мог. У него сейчас хватало своих проблем. Пилот бота отстрелил гроздь тепловых и локационных ловушек и повёл свою неповоротливую машину на снижение, но, видимо, ракета на ловушке не купилась. К звуку сирены добавился скрежет опускающегося пандуса, сопровождаемый шумом ворвавшегося внутрь воздушного потока. Прыгайте, лейтенант! Голос пилота сорвался на крик. Ракета идёт на нас. С земли ведут. До взрыва 20 секунд. И тут Алексей увидел ракету. Она заходила сзади. В проёме, образованном опустившимся пандусом, инверсионный след прекрасно просматривался. Даже точку самой ракеты уже удавалось рассмотреть. Шла она уверенно, несмотря на всё ещё отстреливаемые ботом ловушки и работу генератора помех. В этот момент Алексей понял, что они не успеют. Да и прыгать с такой высоты верное самоубийство. Но тут что-то тяжёлое прилетело ему по шлему, да так, что в глазах помутилось. Как-то автоматически он зафиксировал, что этот курсант задел его локтевым сочленением своего бронескафандра, а потом десантный отсек бота утонул в диком грохоте. В замкнутом пространстве звук работающего с максимальной скорострельностью роторного пулемёта почти вышибал сознание даже в шлеме. Впрочем, возможно, из-за того, что забрало Алексей пустить не успел. Этот ад продолжался меньше секунды, потом всё стихло. Только будто сквозь слой ваты Алексей слышал, как дребезжат, катясь по полу отсека сотни гильз. Сирена смокла. Пандус начал закрываться. Бот с максимально возможной скоростью шел на посадку. «Господин лейтенант!» Пилот явно еще находился в состоянии шока. Его голос дрожал. «Ваш солдат сбил ракету! Так не бывает, но он это сделал! Мы экстренно садимся! Перехватчику повезло меньше!» Он почти увернулся, но ракету дистанционно подорвали. Его зацепила часть поражающих элементов, и он вынужден возвращаться на базу. Ещё неизвестно, дотянет ли. Збилята Алексеев сфокусировался на курсанте. Видимо, при стрельбе он стоял на одном колене, а сейчас поднимался, чтобы занять своё место. Курсант, как ты это сделал? Голос Ивана звучал куда твёрже, чем у пилота бот. Чувствовал, что в подобных критических ситуациях он бывал уже не раз. Алексею всегда нравилась его спокойная выдержка. Он вновь повернулся к курсанту. Ответ на заданный Иваном вопрос волновал его не чуть, не меньше, чем сержанта. Лавров сел на своё место, закрепил экипировку, что, как отметил Алексей перед экстренной посадкой, было явно не лишним. После чего поднял, забрал шлем, он едва успеть успел и пояснил. В систему обработки данных в моём шлеме добавлен сопроцессор расчёта упреждения для стрельбы по быстрому маневрирующим целям. Он сопряжён с системой визуального распознавания. Дальше на него завязана псевдомыскулатура экзоскелета, помогающая правильно навести пулемёт или пушку. Собственно, моя роль сводилась к своевременному занятию позиции для стрельбы, указанию цели, выбору оружия и предварительному наведению. Остальное экипировка сделала сама. Что-то я не слышал раньше про такие костюмчики. Начал Шефферсон, но заговорить не успел. Бот довольно жёстко тряхнуло, когда он коснулся земли. Стало не до разговоров. Пандус резко опустился. Началась высадка. Задолго до этого. «Ну что, полковник, как самочувствие?» В голосе генерала Клея явно ощущалось напряжение. «Пока без изменений, господин генерал». Я невесело усмехнулся. «Но врачи дают мне только месяц с небольшим нормальной жизни». Дальше мозг начнет разрушаться прогрессирующими темпами. И, как я понял, вариантов нет. Хм. Генерал явно не знал, что сказать, и с трудом подбирал слова, потом махнул рукой и присел на край кровати. «Давай без званий. Ты прав, Дин. Они не знают, как с этим бороться. Оружие новое. Враг применил его впервые. У тех, кто попал в эпицентр, мозг отказал мгновенно и необратимо. А ваш транспорт зацепило краем. Была надежда. Сначала ни у кого даже симптомов не было. Максимум лёгкое головокружение, но не повезло. Клей после команды без званий обращение к генералу по имени считалось вполне допустимым. У меня есть к вам просьба. Всё, что смогу. Ещё месяц я буду нормальным человеком. Я видел парней с ястреба Участвовал в спасательной операции после удара, поэтому неплохо представляю, что меня ожидает. Я не хочу медленно умирать в больнице в состоянии овоща. Так вот, я ведь не только полковник планетарного десанта. У меня есть опыт управления звеном штурмовых роботов. Сейчас идет крупное контрнаступление в 17-м секторе. Позвольте мне высадиться с первой волной десанта на очередную планету, занятую жабами. Командовать я никем, естественно, не смогу. Не поведу же я людей за собой на верную смерть. А вот возглавить десятку беспилотных штурм-дронов и поураганить напоследок. Боец, которому не страшно умирать, может спасти много жизней обычных солдат». Генерал задумался. Заражение его лица не изменилось, но в глазах мелькнуло понимание и, как мне показалось, одобрение. Хорошая просьба, но случай нестандартный. Не могу обещать на сто процентов, что я постараюсь ее выполнить. Три дня меня никто не трогал. Нет, стандартные ежедневные осмотры и медицинские процедуры, конечно, проводились. Куда без них в госпитале? Но по отводящим глазам медикам всё становилось понятно. На четвёртый день снова пришёл генерал. "Собирайся. Хватит тут в заднице гулять". За грубыми словами Клей прятал неловкость. Нечего цельному бригадному генералу сидеть в тылу, когда его армия уже второй день штурмует дельту Кирсани. "Не понял?" Я поднял бровь, вопросительно ну, глядя на генерала. "Что тут непонятно?" За последнюю операцию ты досрочно представлен к первому генеральскому званию. Так что поздравляю, господин бригадный генерал. А вот мне эти твои генеральские регалии добавили головной боли. Штаб флота рассмотрел твою просьбу. Имперский технологический консорциум передал армии десятку новейших штурмовых дронов. Их надо прогнать через войсковые испытания в максимально тяжёлых условиях. Эту задачу штаб поручил тебе. А мне пришлось голову ломать, как назначить на лейтенантскую должность бригадного генерала и не вызвать при этом вывих мозга у всех капитанов, майоров и полковников, которые придутся тебе прямыми и непосредственными начальниками. «Ну и как, господин генерал, вы справились?» Я слегка улыбнулся. «Куда бы я делся?» «В общем, так». Ты со своими машинами становишься отдельным штурмовым взводом дивизионного подчинения. Штурм-дроны новые, секретные, так что нечего им делать на уровне батальона или даже полка. Подчиняться будешь мне лично, как и раньше. Жду тебя на флайерной стоянке у центрального входа. Персонал госпиталя предупрежден. Новую форму тебе сейчас принесут». Не могу сказать, что я сильно обрадовался перспективам, но облегчение испытал однозначно. В конце концов, смерть в бою – нормальная история для солдата, да и для генерала тоже. Уж лучше, чем на госпитальной койке, пуская слюни и ходя под себя. Без вывихов мозга все же не обошлось. Когда я прибыл принимать взвод, мои штурм-дроны еще в заводской упаковке дожидались в отдельном ангаре под охраны пары бардажных роботов. Пришлось идти к техникам за помощью. Несмотря на мои не маленькие погоны, начальству тыловой базы явно хватало заботы и без расшаркивания с заезжим генералом, который при всём уважении им даже ни разу не начальник, и даже не проверяющий какой-нибудь. Ну, дело у человека есть, вот, пусть и занимается, поэтому руководитель местной технической службы, дядька уже в возрасте с майорскими погонами, Воззрился на меня с нескрываемым удивлением, не вполне понимая, что может понадобиться генералу-десантнику в его хозяйстве. Ситуация меня немного забавляла, и я с непроницаемым видом первым отдал честь выскочившему мне навстречу из-за стола майору. Господин майор, бригадный генерал Дин прибыл для получения десятки штурм-дронов «Квант-С» и малого десантного транспорта «Керасир». Мне необходимо содействие в приведении машин в боеготовое состояние. «Эй, господин генерал!» Начальник техников явно впал в ступор. «А что же вы лично-то? Прислали бы пилота штурмдронов. Мы бы ему все в лучшем виде и передали. Ну, на крае его ротный бы мог приехать, если уж контроль особый нужен». «Так я и есть пилот, майор». «Вы?» «Эй, простите, господин генерал, наверное, я лезу не в свое дело, но как-то это очень необычно». Сколько лет служу, ни разу не видел бригадного генерала, командующего взводом штурмдронов. Даже полковников таких не встречал. Вы уж не сочтите, расслабьтесь, майор. Всё когда-то случается в первый раз. Я улыбнулся. Просто подготовьте мне их побыстрее, и я сразу перестану доставлять вам неудобство своим присутствием. Да мы это мигом, не сомневайтесь, господин генерал. Часа 4 не больше. Я уже вызвал людей к шестнадцатому ангару. Я лично всё проконтролирую. Не сомневаюсь, господин майор. Не сомневаюсь.